Глава 7. Олег лежал на полу в своей каморке. Сырая глина приятно холодила разгорячённое тело. Он дышал медленно, почти угнал себя в сон. Перед внутренним взором проплывали верхние поверхи комнаты слуг, кухня, затем пошли тайные залы, куда Гольш не разрешал заходить лесным людям. Медленно проступила, дрожая, рассыпаясь комната Гольша. Дверь на площадку была распахнута, оттуда сияло синее небо. Агемас переворачивал столы, расшвыривал свертки с книгами. Лишь пучки трав мял, нюхал, некоторые даже лизал. Но почти все вышвыривал через зияющий дверной проем. А ветер услужливо уносил. Не шевеля губами, Олег сказал отчетливо. «Мрак. У них двадцать два воина» три помощника Гимаса и сам Гимас. Он наверху, а тех носят по башне. Я высмотрел, куда отнесли твою секиру и золотой меч. Мою дверь охраняют двое, как и твою. На ступеньке из подвала сидят ещё двое. Им видно всех шестерых. Голос Муракода нёлся злой, насмешливый. Шестерых? Тарх стража тоже двое? Да ладно тебе, мрак. Зато отвлекут силы. В ушах прозвучало примирительно. Ладно. Эта овца ежля звереет, львов лупит как зайцев. Каган всё-таки он, как бог черепаху. Мрак, сказал Олег тихо. Он не отрывал лица от пола и не шевелил губами на случай, если Агимас наблюдает. Вырваться непросто, но я могу взломать дверь. Голова Олега едва не лопнула от яростного вопля оборотня. — Ты! Да я сто раз пробовал! — Да ни головой я, ни головой, и ни не кулаками, нет, ни не ногами тоже, и задом не стучал. Я вообще не кидался на дверь, но чую, что смогу. Не кинуться, а смести с петель, как ты снес бы двери в собачьей будке. Может быть, даже в двух собачьих будках. В ушах раздался рык. Не трепи языком, волхв. Выбей мою дверь, а дальше я сам. Мрак, говори тише. А выбить двери просто, но стражи поднимут крик. Наша надежда только на то, что Агимас не видит во мне мага. Ладно, ты тоже не вить. Но Агимаса можно захватить. Он меня недооценивает. Но я немного востой, Мрак. Ты не перебивай, главное, дай сказать. Когда он будет чем-то отвлечён, я рискну. Но он вот-вот догадается, что мы опаснее. Голос мрака был хриплый, злой, едва пробивался сквозь хаос злых мыслей. Обыв, расплескаю по всему замку. Ты только свистни, буду ждать у двери, погибну, но порву. Олег ощутил, что наверху что-то изменилось. Олег поспешно отгородился от мрака. Внутренний взор потёк наверх. Олег всякий раз чувствовал странное тянущее чувство в животе, когда проникал сквозь толстый камень потолка и стен. В комнате Гольшу было пусто. Разломанная мебель, раздробленные черепки на полу и стоптанные листы пергамента и папируса. Олег сжал волю в кулак, чувствуя головокружение. Послал вниз по лестницам, норам и подземным ходам. Впереди неожиданно показались бродящие фигуры. Олег не сумел остановиться и с разгону столкнулся. Двое стражи и глазом не повели. Ноги Мос вздрогнул, ухватился за рукоять меча, огляделся. Олег в сторонке не дышал. Беспощадные глаза Агимаса пронизывали его насквозь. В сердце и животе больно закололо. Наконец Воинмак недовольно всхропнул, заспешил вниз. Олег проводил взглядом с немалым облегчением. Агимас пока что не всесилен. Мрак, позвал он настойчиво. Мрак, всё поменялось. Этот злодей идёт вниз, с ним никого. Он в своей мощи уверен, а мы безоружны. Но если он зайдёт ко мне, я попробую захватить его в расплох. Мрак клокотал, окрашенные в багровый цвет слова завивались в смерч, мелькали огненными краями. Олег отстранился, ибо шаги Агимаса звучали совсем близко. Олег мысленным взором увидел, как тот ступил в подвал, пошёл вдоль ряда тяжёлых дверей. Олег напрякся, сжёг волю в кулак и метнул её в Агимаса. Остановись у его двери. Атапри, войди. От усилий разгорелась голова, на лбу вздулись жилы, крупные капли пота покатились по лицу, поползли по волосатой груди. Шаги Агимаса замедлились. Он остановился перед дверью. В задумчивости почесал лоб, пожал плечами и отправился дальше. Олег разжимал кулаки, где ногти врезались в ладони. В бессилии и отчаянии откинулся на стену. Всей его мощи не хватило, чтобы просто остановить Агемаса. Тот отмахнулся, как от назойливой мухи. Даже не заметил, что это была чужая воля, а не его минутное колебание. Агимас кивнул стражам, те кинулись отодвигать засовы. Едва свет факела упал в темницу, Агимас с коротким словом пригвоздил пленника к полу. Колени Таргитая подогнулись, не вынеся чудовищной тяжести. Он упал, распластался. Агимас осторожно соступил на ступеньку. Стражи с обнаженными мечами каждым жестом выказывали готовность по любому знаку разорвать пленника на части. Агемас с наслаждением рассматривал распростертого Невра. — Нарожишь, червь, умрешь сегодня. Вы трое слишком опасны. Таргитай вяло проговорил в пол. — Тогда убей сразу. Что мешает? — Сразу нельзя, — ответил Агемас с сожалением. — Это не победа, а так, ее треть. Я должен насладиться, а ты должен видеть приближающуюся гибель медленную и неотвратимую. Вот тогда это победа. Я знаю вкус победы. У меня было их много. Я знаю этот сладкий вкус. Таргитей не отвечал. Его вдавливало в сырую глину. Голову повернул, чтобы не наглотаться мокрой глиной. Агимас удовлетворённо соступил ещё на ступеньку. Явно хотел потрогать пленника носком сапога. Но хотя стражники с обнажёнными мечами дышали в затылок, они, смотря на свои доспехи мага, не решился. Таргита едва выдавил сквозь стиснутые зубы: "Дурак, провались к ящеру". Агимас вскинул брови. "Впервые слышу такое заклятие. Ты уверен, что оно подействует? Даже не защекотало. Ну-ка, доставай свою дудку". Пошёл Руки Тергита сдавило как в тисках. Пальцы соскользнули за пазуху, он пытался противиться чужой воле, но сопилка уже потянулась к губам. Он попробовал повернуть голову, однако шею держали невидимые руки. Агимас засмеялся, глаза блестели. Ну как? Теперь товар запоёшь. Грудь Тергита поднялась, набирая воздух, из сопилки вырвался тоскливый собачий вой. Его сдавило сильнее. Таргитей захрипел, сопилка мёртво застыла в деревянных пальцах. Агимос нахмурился. "Прячевешься? Мне ещё никто не мог противиться". Таргитей скрутило судорога. Пальцы забегали по дырочкам, из сопилки полился испуганный визг, словно псу прищемили лапу. Таргитей шатнулся. "Вот, как?" но сейчас получишь сейчас узнаешь мою мощь перед таргитаем поднялась чёрная стена он отступил оглянулся такая же чёрная надвинулась сзади его раздавило расплющило кости затрещали и превратились в муку а кровь в сукровицу а кровь из сукровицы выжила досуха нонжил Его мяло, сворачивало, рвало, как гнилой лоскут кожи. Он горел в огне, падал на окровавленные колья. Его живым ели черви. Холодные мертвецы тащили в могилу. С него сдирали кожу. Он терял сознание, приходил в себя. А двигалось время или остановилось? Не знал, не помнил, не ощущал. Тьма отхлынула внезапно. Он лежал, пахл рвотой и мочой. В двух шагах на ступеньке... Сетел Агимас. А лицо мага было измученным. Глаза потухли. Глубокие морщины избороздили лоб. Бледные стражи стояли в дверях. На Таргитая смотрели с ужасом. — Либо ты под заклятием, — хрипло сказал Агимас. — Либо... Но я подчинял своей воле царей. А уж вождей племен, знатных силачей, без числа. А тут какой-то вшивый дудошник. Таргита из трудома оторвал на литую свинцом голову от пола, прошептал: "Не мучай меня. Убей, сдирай кожу, но заставить пить нельзя. Оставлю", пообещал Агимас. Ещё не вечер, как говорил ваш человек-волк. Таргитав вскрикнув в страхе: "Не надо. Я же сделаю всё, что ты велишь. Я же подчиняюсь. Разве ты не видишь?" Но ты не поёшь раб. Силой дымагии можно заставить любого и меня тоже вырыть яму или наколоть дров, можно заставить строить дом, украшать коней, драться с людьми, но заставить петь невозможно. Агимас спросил раздражённо. Да какая разница? Таргитэй заторопился, захлёбывался, глотал слова. Он спешил объяснить то, что было ясно как день, но также также трудно объяснить. Когда копаю яму, то я её копаю, но когда пою, то пою не я, а что-то другое поёт во мне, а я только разеваю рот. Правда, кое-как смогу спеть и сам, уже запомнил, как это делается, но сам спою, как поёт ворона, когда подражает соловью. Агимас яростно смотрел в его невинное лицо, испачканное блевотиной. Э, было похоже Но иначе я не умею. Может быть, всё-таки пою я, но не весь, а только часть меня, лучшая часть, что живёт во мне, как червяк в яблоке. Нет, неправильно, как как спелое изёро на в яблоке. Агимас поднялся, рыкнул громко. И зарезанное шрамами лицо стало белым, как полотно. Стража приковат дикаря к стене. «За руки, чтобы не мог играть на проклятой дудке! А дудку положите ему под ноги! Пускай Сау вас желает играть! Пускай затоскует! Пускай готов будет сочинять любую хвалебную песнь обо мне! Мне, великом истребителе народов!» Олег заговорил непривычно жестким голосом, какого от него мрак никогда не слыхивал. Агимас терзает Тарха. Мурак. Я не могу сдвинуться. Мне удалось установить каменный забор поперёк коридора, мысленно, конечно. Давай наружу, а Гимас не услышит, даже если разнесём в щепки. Сможешь выломать дверь и обезвредить стражей? Дверь сможешь вышибить, если попадёшь точно на высоте колена. Мурак ответил с такой мощью, что Олег дёрнулся от боли в ушах. Да я их раздеру как жаб, но дверь Дверь не знаю. Я её по всякому пробовал. Жуки истончили брус. Он только снаружи несокрушим, как кимерийская держава, трудней со стражами, их двое, дремлют на той стороне напротив двери, мечи в ножнах, ещё двое возле моей двери. Понимаю, тебе обидно, но Гимас не знает, что самый сильный и отважный ты, а эти двое увидят, если вырвешься в коридор. Голос мрака был скомканный. А леки два различал слова шагов от до моей. Олег мысленно пробежал по коридору. Шагов 40. Держи забор сколько сможешь. Да он смердям не бывать, а мимо одной всё одно не проскачешь. Олег чувствовал, как тяжёлая масса ринулась через темень. Удар грохот, яркая вспышка света в факеле в коридоре. Дверь уже поперёк коридора вместе с рамой. Всё-таки Оборотин забыл про истончённый брус и ударил со всей дури. Мрак уже подхватился, выставил дверь как щит, выругался и обрушился на стражей. Захрустело. Мрак развернулся и с дверью перед собой понёсся по коридору. Воины видели бегущего на них полуголово озверелого варвара, но не струсили. Агимас подбирал храбрецов, а выхватили мечи и встали под стенами. Вить варвар вместо оружия держит всего лишь две. Марак набегу резко повернул дверь поперёк. Отпрыгнуть стражам было уже некуда. Дверь перегородила коридор от стены до стены. Марак почувствовал двойной удар, и его тряхнуло. Наступил на ещё живое, отшвырнул в испалинский щит, повернулся к двери, мимо которой едва не пробежал. Ударил ногой. Запоры выдержали. Заорал: "Отойди!" Нали целка клавина. Олег стоял в углу. Бледное лицо было поднято к потолку. Мрак влетел с грохотом. Олег вздрогнул. Мрак был в красной каменной крошке. Плечо снова сочилось кровью. Зачем вышибал с той стороны, только отодвинуть засов? Мрак поднялся и проворчал: "А ты, волк умный сразу, а я потом". Олег выбрался за ним в коридор. А лицо всё ещё задирало к потолку. Мрак в коридоре поднял дверь, под которой корчились искалеченные. Их мечи легковаты, но мрак забрал и кинжалы. У одного нашёл кошелек с монетами, взял. Олег отстранил его руку. Держи его меча. Мне бы забор. Глаза ввалились, лицо было как из старого воска. Горошины пота выступали на лбу, скатывались. Он смотрел перед собой неотрывным взглядом, не мигал. Вздулись рельефные жилки На плечи давила невидимая тяжесть, колени подгибались, дышал надрывно. Мрак подставил плечо, потащил. Обуды ковыляли до поворота, а в двух шагах сидели лениво беседуя двое. Мрак только сейчас вспомнил, что волх предупреждал об этих. Поспешно уронил Олега и ухватился за меч. Воины бросились бесстрашно, сразу и не раздумывая, не новички, умелые бойцы. Мрак оценил поэтому сражаться легким мечом даже не пытался. Отбил один удар, а свободной рукой ухватил за горло, под пальцами хрустного, словно сдавил гусиное яйцо. Меч выпал из ослабевшей руки. Мрак поспешно повернулся к другому, одновременно пригибаясь и подставляя меч, чтобы отбить удар. Второй страж почему-то медленно сползал по стене, оставляя кровавый след из разбитого затылка. Носы переносятся, были вбиты в кровавое месиво только что бывшее лицо мусатого красавца. Мурак изумлённо покачал головой. Знал бы громобой такого кулачного бойца деревню потеряла. Мурак, не позорь меня, я волхв. Глаза Олега мгновенно расширились, а рот раскрылся для крика. Мурак обернулся, как испуганный мышь, он успел подставить лезвие подпадающий на голову кривой меч. Третий страж. Откуда взялся этот дурак? Насел, быстро-быстро орудуя легким мечом, выбирая момент для решающего удара. Он бы уже успел, если бы не осторожничал. Мрак сроду не держал в руках такого меча. Олег скользнул под стеной со спины, ударил. Меч мрака упал врагу на голову запоздало, но милосердно. А воин с перебитой спиной уже опускался на пол. «Быстрее наверх!» — вскрикнул Олег. Голос его был отчаянным. Я не удержал забор, этот помешал, а Гемас уже знает. Алекс снова покрылся липким потом. И всё же, к удивлению измертвецкий жёлтого наливался жизнью. Крутые подъёмы, не магия. В тесном коридорчике буквально размазывались стражи по стенам, бега не избавляли. Наконец, группа вовсе загородила проход, закрывшись щитами и выставив кривые мечи. Моракане неожиданно обогнал Алек. Меч в его руках заблестел, как укороченная молния. Словно у человека в звериной шкуре было не две руки, а дюжина, ряд изломался. Двой осили зажимая раны, в брежь, словно падающая скала, вломился мрак, расшвырял, как медведь деревенских собак, проскочил, оставив Олега добивать ошеломлённых таким ураганом. "Налево!" крикнул Олег в спину. "Подожди меня!" Он отразил слабый замах, ударил локтем ногой, последнего просто толкнук в стену. Страж хряснулся о камень, как еловая шишка, с него слетел шлем, пряжки панциря лопнули. Марак уже увидел знакомую дверь, куда затолкали таргейта, ринулся, нагнув голову. Олег остановился как вкопанный, обхватил ладонями жел голову. Лицо сразу побледнело, глаза выпучились как у большой совы. Дверь перед мраком внезапно засветилась багровым, пахнула сухим жаром. Мрак с разбега ударился о раскаленную, как заготовка меча, дверь. Кожа на плече не успела зашипеть, как мрак влетел сквозь исчезающие под сдвоенным ударом плеча и магии обломки. Таргитай был распят на противоположной стене. Металлические цепи растягивали его в стороны. На ногах висели тяжелые валуны. Перед таргетаем спиной к двери в просторном кресле Гольша сидела Гимас. На грох этот удивлённо оглянулся. Уцелевшая бровь взлетела вверх. Воин Мак, поглощённый сладкой местью, так и не заметил их побега. Мрак с рёвом кинулся на мага. Олег в страхе похолодел, обротить не успеет. Поспешно собрал остаток сил и метнул огненную стрелу в Гимаса. Агимас пошатнулся, и тут же над головой Олега с треском раскололась каменная плита. Лицо Агимаса в ужасе перекосилось, он подхватился на ноги, а Олег успел увидеть перед собой стену яростного огня. В ушах прозвенел испуганный вопль: "Не наступите на дудочку!" Слепящая молния пронзила Олега, он рухнул на пол и понял, что умирает. Взмыленный Таргитай таскал ледяную воду. Благо близко. Ещё издылись, разбегавы, плюскивал на Олега. Олег застонал, открыл глаза. Эх, ж не рыба, живой, обрадовался Таргитай. Живой! А я ж не как рыбу, я сверху, как бог жабу. Если б как рыбу, ты бы у меня вовсе в колодец. Тарх, прошептал Олег. Лучше молчи или пой, только не умничай. У меня и тебя на цепи сидят. «Где мрак? Что случилось?» Вслед за тяжелыми шагами появился мрак, забрызганный кровью, пудовые кулаки со свежими ссадинами на костяшках. «Что делать с агемасом?» Олег с трудом пошевелился, чувствуя себя истерзанным, словно ящер на нем возил воду для всего подземного мира. «А он еще жив?» «Ну да, по твоей дурости. Не мог его сразу. Он шарахнул в тебя молнией, а я почти сразу его, как кабана». Он только сейчас оклемивается. Ну, я погладил его ещё пару раз. Не молний обухом связанного. Дурень, он маг, язык не свяжешь. Олег спросил слабо. Мрак, заткни ему рот, чтоб ни одно заклятие не вылетело. Руки свяжи так, чтоб не шевельнул и пальцем. Уже сделал. Но если он пошевелит бровью или вообще поколдует мысленно. Он мрак кивнул. Для него решение было очевидно. Аргитой вскрикнул от чейна. Мрак, убьёшь безоружного связанного пленника? Мрак угрюмо пожал плечами. А что ещё? Мрак, но мы же вся жизнь людская висит на волоске правды. Да, гонялся за нами, чтобы убить, содрать шкуры, но мы не он, мы люди. Это не победа, Мрак, вся жизнь наша будет отравлена. Олег повернул голову, в голове стрельнуло острой болью. Когда туман расчистился, увидел хмурое лицо мрака, отчаянные глаза таргитая. В дальнем углу лицом вниз распростлался человек. Олег встретился глазами с мраком. Тот кивнул. Связанный по рукам и ногам агимас лежал уже с кляпом во рту. Вдруг мрак хлопнул себя по лбу. Придумал Переваливаясь с боку на бок, как большой медведь, пробежал по комнате, заглянув в кувшины, посуду, кубки. Да напоить его как раз последнего. Мысли разбегутся как тараканы, двух слов не свяжет. Куда уж заклятие? Жаль, конечно, переводить доброе вино. Говоришь, натоскал лучшего, знал откуда красть. Держа одной рукой кувшин, выдернул кляп. Таргита заботливо приподняла Гемасу голову. Агимас закашлялся, вино брызнуло на грудь. Мрак, видя бесцельную гибель доброго вина, мощно схватил врага за горло. «Не выпьешь, удавлю! С удовольствием клянусь богами леса, степи, горы, детками ящера!» Агимас посмотрел в бешеное лицо. У сжимающего его горло человека глаза были лесного зверя. Передернулся, начал глотать. Таргитай наблюдал, как постепенно вздувается живот, веревки врезаются туже. Но Мрак не убирал кувшин, пока не запрокинул его вверх дном. «Все вылакал», — сказал он со злостью. «А еще в маги подался, в мыслители. Чем он мыслит, когда так надирается?» «Мрак», — возразил Таргитай, — «так ты же сам заставил». «Ну и что? Мог бы воспротивиться». «Ну, ты бы удушил». «Зато уважал бы». Надо быть стойким. Мужино, он али не мужино? А то поддался, видите ли. Глазами не зря лупит, кость не плетёт. Ему ещё по башке надо дать на всякий случай. Это надёжнее.